Голова тридцать вторая. Экспедитор Жиганов на полчаса раньше снялся с работы. И тут же зарулил в пивнуху рядом с конторой Роспотребкооперации, еще не заполненную до отказа окончившими трудовой день посетителями, но уже многолюдную. В просторном, дощатом павильоне с деревянными колоннами за столиками наслаждались жизнью любители пенного напитка. Арменин бармен споро орудуя кружками и краном, не только одаривал пивом, но мог плеснуть и водочки. Закуской шла вобла и еще какая-то вяленая рыба. По залу слонялись с пустыми кружками пропившиеся в хлам алкаши, умоляющие плеснуть им немного, не то они тут же сдохнут, испортив другим культурный отдых. Иногда им помогали «Христа ради». Взяв кружку пива и тарелку с вяленой рыбой, Жиганов устроился за свободным столиком. «Можно к вам присоединиться, товарищ?» Возник рядом с его столом невысокий крепкий гражданин с татуированными руками, сжимавшими три полулитровые кружки. Одет он был фарсиста. Непонятно, что его принесло в эту дыру, а не в ресторан «Родные края» двумя кварталами дальше. Жиганов недовольно кивнул. «Все же столики общие, а за то, что человека погонишь, и огрести можно». Незваный сосед со стуком поставил на стол кружки и внимательно посмотрел на экспедитора. Жиганов был весь кругленький, обтекаемый, компактный, с нависающими розовыми щеками и слегка косоглазый. При разговоре казалось, что он тебя игнорирует и смотрит куда-то в сторону. Без особого смака Жиганов отхлебнул пиво. Сосед его нервировал, хотелось перебраться от него за свободный столик, но таковых уже не было. «Игнатий Аполлинарьевич?» – неожиданно спросил форсистый «Ну я. А что такое?» – напрягся Жиганов. «Погремуха Жиган? Тебя-то родного я ищу!» Циркач, а это был он, пододвинул экспедитору одну из трех кружек за счет пены сильно недолитых. «А ты кто сам-то будешь?» – недоверчиво спросил Жиганов. «Я Саша. Не слышал?» «Много Саш на белом свете. К тебе много Саш от Копача приходит?» Над столиком повисло грозовое напряжение. «Это кто же такой?» — севшим голосом спросил Жиганов. «Слышь, Жиган, кончай мне лить в уши!» Циркач вытащил из кармана туго набитое портмоне, которым безотказно светил в драматические моменты, продемонстрировал его и тут же спрятал обратно. «У меня дело. Денежное. Твой интерес учтем, не обижу». «Какое дело?» «Накладные с печатями понадобились. Груз нужно тащить. От ГАИ и дорожного контроля надо чем-то отмахиваться». Жиганов задумался. Ощущалось, как со скрипом в его голове проворачиваются шестеренки, так что скоро дым из ушей пойдет. «Чего пыхтишь, как паровоз?» – хохотнул Циркач. «Пора уж и свисток выдать». «От Копача, значит?» – Жиганов криво улыбнулся. «От него!» «Но если так, попытаюсь помочь. Вот только денежку!» Он выразительно показал на грудь циркача, где в кармане утонула вожделенная портмоне. «Аванс!» – с пониманием кивнул циркач, отслюнявливая триста рублей. «Сделаешь бумажки, будет больше!» «Вот не место здесь для серьезного разговора!» произнес повеселевший от благодатного тепла только что полученных купюр Жиганов. «Ты же не местный, в город приехал по делам. Но ну, так к людям надо прийти с уважением, обозначиться». «Это ты про Хиву, что ли?» заинтересовался Циркач. Хивой именовали воровской круг общения, куда пускали только своих. «Побрезгуешь?» внимательно посмотрел на него Жиганов. «Чтобы бродяга бродягами брезговал!» «Эх!» «Не топтал ты зону!» «Бог миловал!» «Лады, Жиган!» «Поклонюсь местному народу!» «Может, чем и он мне поможет?» «Поможет!» «Ну, тогда завтра вечером!» Хитро и как-то многообещающе проговорил Жиганов. «Годно!» — кивнул Циркач. Его все это напрягло. С одной стороны, злого подвоха он не ощутил. Да и предложение посетить общество было вполне законным, даже если следовало не от блатного, а от приблотненного. С другой стороны, не нравился ему энтузиазм этого экспедитора. Что-то тот задумал. «Но что? Не ограбить же его в тихом месте и забрать портмоне? Это было бы слишком по-идиотски и чревато за такое на перо ставят». «Ладно, это дело десятое. Главное установлено. Документики выправлял этот самый косоглазый Пузан. И Капача он знает прекрасно. Продолжать игру или сразу за шкирку Жигана брать? Это пусть Опер голову ломает. Она у него большая. У Циркача же все проще. Развести на разговор. Он и развел».